Глава тридцать первая. Не допущу. Нет, ты только подумай, насколько она сильна. Не отдам. Никакие храмовники её не получат. Будет моей женой и точка. Глаза наместника горели. Он даже был рад, что получил заряд бодрости утром. Военная муштра, как ни странно, ему всегда нравилась. Он любил содержать своё тело в форме. «Ух, моя будущая жёнушка!» «Дарион, ты чего так разошёлся?» Переодевшийся генерал, а он умел это делать в считанные минуты, давно сидел на диванчике в покоях друга и наблюдал, как тот, одеваясь, строит планы. «Ты еще не понял, что произошло утром? Кто поверит в какое-то наказание? это Анабель показывала мне свою магическую силу, заигрывала со мной. Кнут, смотри-ка!» — хохотнул тот. «Но она же не желает замуж. Ее призвание — служить Богу», — возразил Тай. «Пропасть такому дару? Да ты только представь, какие дети у нас будут!» «Моя магия плюс ее, да это получится взрывная смесь. Мои наследники по магическому праву смогут претендовать на трон, несмотря на то, что я третий внебрачный сын императора. Я стану герцогом, и в этом мне поможет госпожа Генриетта». «Ты о мачехе?» — с сомнением произнес Тайгриан. Он еще при первой встрече понял, что Генриетта из платья готова выпрыгнуть, только бы ее родная дочь заняла место наследной герцогине. «Сомневаюсь, что у нее будет желание тебе помогать». «Будет, очень даже будет. Она сейчас бедна как мышь. Я заплачу за ее согласие и дочерям подберу достойных женихов. Вот хотя бы ты». «О, нет». Генерал отмахнулся. «Не впутывай меня в свои игры. Желаешь жениться? Женись. Уговаривай у девушки, иди наперекор желанию Аннабель, откупайся от храмовников». Мне ни одна из её дочерей не приглянулась. Да и вообще, я не спешу под венец. «Дарион, но она же некрасива». «Ты про анабель Ты плохо к ней присмотрелся». «Если смыть косметику, с помощью мага удалить бородавку, то будет съедобно». «С долей меркантильности ты подходишь к любви. Договорные браки редко бывают счастливыми». «Да кому нужна эта любовь? Главное, чтобы жена меня любила и во всём слушалась». Посмотрев в зеркало, наместник произнёс. «Идём». Поговорим с госпожой Генриеттой о судьбе ее падчерицы». А вот разговор со вдовой не удался. Она категорически была против всякого предложения Дариона, чем только злила и распаляла того. «Да как вы не понимаете, госпожа Генриетта? Я предлагаю вам огромное имение, земли и деньги в обмен на согласие. Вы не желаете, чтобы она Аннабель была счастлива?» Она сделала свой выбор, на своём стояла женщина. И уезжает. Сейчас же привести сюда госпожу Анабель, выкрикнул теряющий терпение Дарион. Я лично с ней поговорю. А если она и вы не согласитесь по-хорошему, то я обращусь к императору, от которого получил приказ жениться на герцогине. Глаза вдовы заблестели. Она знала, кто такой он и кем он приходится императору, и лишь поэтому она приложит все усилия, чтобы ее дочь приблизилась к несметным богатствам, почестям и столичной жизни, а уж с ней и она, Генриетта, станет счастливой. Женщина сделала шаг назад, притворившись, что уступает. «Хорошо, спросите ее. Шусти, ты слышал приказ?» «Выполняй!» В большом зале в этот ранний час присутствовали лишь госпожа Генриетта, Дарион и Тайгриан. Девушка ворвалась в зал, словно запыхавшийся ураган. Генерал усмехнулся. «Как же нелепо выглядит наследница! На ней было вновь розовое пышное платье, а вот в остальном она была не такой, как в прошлый раз». Волосы уложены наспех Раскрас на лице не такой боевой Вот только большая темная бородавка на своем месте «Господа, извините за опоздание, вы меня хотели видеть?» И тут генерала словно током пронзила Этот голос, эти глаза И самое главное, что в прошлый раз Бородавка сидела с другой стороны носа и чуть повыше «Белла?» — тихо прошептал молодой человек, поднимая глаза на счастливую мачеху и понимая, что именно она ведет какую-то игру. «Милая Аннабель, как я рад, что вы пришли! Должен вас пожурить за утреннюю шалость!» Дарион быстро подошел к девушке, взял ее за руку, генерала кольнула ревность. Он и так не мог прийти в себя от догадки, а тут ещё лучший друг пытается силой женить на себе ту, что пришлась по сердцу Таю. «Это не я. Я переборщила с наказанием личной охраны», лепетала Белль, потупив взгляд. «Разрешающие печати на ваших руках!» «Ах, не оправдывайтесь, дорогая Белль, я могу так вас называть?» Наместник погладил ладонь девушки. Та покраснела и сделала шаг назад. «Не смущайтесь. Я не буду вас наказывать. Вы ведь об этом подумали?» Она кивнула и, непонимающе посмотрела на мачеху, та лишь поджала губы. «Дело в том, что хочу вас обрадовать. Скоро вы станете моей женой. Это вопрос решённый. Умнее, добрее и лучше жены мне не найти». «Но... но...» — девушка выхватила ладони, попятилась. «Я уезжаю в монастырь». «Нет», — твёрдо ответил тот. «Вопрос с храмовниками будет решён. Они получат всё, что им причитается по договору и больше, но не вас. Вы достаетесь мне». «Но я не приз и не люблю вас». Воскликнула Аннабель и посмотрела на Тайгриана. Его взгляд был... А вот каким был взгляд того, кто ей нравится, Бель не поняла. То ли сердился, то ли задумался. «Госпожа Генриетта подпишет согласие на ваш брак как опекун, а если и этого мало, то я вам предоставлю письменный магический приказ императора, его вы не сможете ослушаться». Аннабель чувствовала себя загнанной в угол. «Какой замуж? За нелюбимого? Нет и нет! Приказ императора? Неужели её вот так, как козу, могут продать любому желающему? Почему незамужняя девица благородного рода должна подчиняться воле опекуна? Бред! Побег, отказ от титула и счастливая жизнь вдали от...» Её погрустневший взгляд... Вернулся к генералу. Сейчас скандалить и пытаться отвоевать свободу нет смысла. Нужно всё хорошенько обдумать, ещё раз поговорить с Генриеттой. Возможно, она не отказалась от плана с храмовником. «Извините, если разговор окончен, то я хочу удалиться в свои покои и помолиться». Присев, девушка развернулась к двери. «Помолитесь, очень хорошее дело. Жена герцога должна быть набожной». В спину догнали слава наместника. «Я попрошу свою сестру помочь вам выбрать свадебное платье». «Свадебное платье?» Генерал сбросил оцепенение. «Какое платье?» «Все его нутро противилось этому браку». «Не допущу». На пальцах заиграли магические всполохи. «Тай, ты тоже чувствуешь прилив магических сил после утренней пробежки?» Засмеялся Дарион, а госпожа Генриетта сухо попрощалась и молча вышла. В душе вдовы клокотала злость. Она была зла на глупую падчерицу, на себя, что ещё раньше не избавилась от Белль, на дурака-наместника, вбившего себе в голову мысль о свадьбе. Она решительным шагом направилась в свои покои. Через час весь замок был в курсе не только утреннего происшествия с воинами, но и решения наместника жениться. Дебора вне себя от злости, рыча, скидывала подушки, одеяло, простыни на пол, раскидывала одежду. «Эта выскочка из захудалого герцогского рода решила породниться с императором?» — шипела та. «Не допущу! Сотру в порошок! Это моё место!» Она подошла к небольшому сундуку, что прибыл вместе с хозяйкой столицы — В нём находилось одно очень интересное зелье и, главное, редкое, настолько редкое, что его рецепт знала лишь бабушка Деборы. Оно навсегда отобьёт желание у наместника жениться на этой страшиле.